Глава 19. Освенцем Биркенау. Март-сентябрь 1944 года. Циби и другие девушки, работающие на почте, получают новое указание. Им вручают десятки почтовых открыток. Они должны написать родственникам лагерных узников и сообщить им, что заключенные живы, с ними все в порядке, и попросить прислать еду. Циби знает, что эти заключенные почти наверняка мертвы. «Зачем мы это делаем?» — спрашивает Циби почтовую служащую, суровую женщину, не имеющую никакого желания отвечать на вопросы. «Лучше тебе не обсуждать приказы. Просто выполняй. В тот вечер Циби рассказывает Ливи о странном задании, порученном ей. Она опасается, что номеров тех, кого отправляют в газовые камеры, все больше и больше. Она спрашивает у Ливи, не дошли ли до нее какие-нибудь слухи и не читает ли она доставляемое донесение. Ливи задумывается о том, что тревожит Циби, так как успела понять, что работа сестры очень отличается от ее работы. В то время как Ливи просто разносит донесения по лагерю, сестра каждый день сталкивается с реальной смертью вокруг них. Сотни, тысячи писем и бандеролей приходят призракам умерших. Ливи объясняет, что лишь мельком смотрит на доставляемое сообщение, даже если они не в конвертах. Намного безопаснее оставаться в неведении, пусть даже подчас возникает искушение взглянуть. «Будь начеку, сестричка! У меня дурное предчувствие», — говорит ей Циби. На следующий день Ливи наблюдает, как узников вместе с их пожитками переводят из семейного лагеря в недавно расчищенный карантинный лагерь, расположенный поблизости. Ливи передает Циби эту тревожную новость. Есть кое-что еще. Она также видела, как на территорию лагеря вошел врач и вышел оттуда с несколькими маленькими детьми. — Врач? — Циби вспоминает ничем не примечательного мужчину в белом халате, которого часто видят в лагере, когда он сопровождает группы маленьких детей. Наверняка не он. «Думаю, это был он, Циби», — шепчет Ливи. «Ни одна не хочет думать о Йозефе Менгале» или о тех ужасных слухах, следующих за ним по всему освенцему Биркенау, сутки спустя все узники семейного лагеря мертвы. Сестры не говорят об этом. Просто не могут. По ночам они лежат, тесно прижавшись друг к другу, а каждый день молятся, чтобы вечером снова быть вместе. Весна сменяется летом, а распорядок сестер не меняется. Они работают, едят то, что можно, и спят. Им кажется, они живут здесь целую вечность. И хотя теплая погода упрощает их жизнь, никуда не исчезает осознание того, что каждое утро, когда они выстраиваются на перекличку, трубы крематория извергают в небо пепел. Многие вещи в лагере они уже принимают, как само собой разумеющееся. Скудный рацион, воровство, иногда побои. Но они никогда не привыкнут к запаху этого дыма. Часть их распорядка, негласная часть, каждый день спрашивать себя, «Сегодня наш последний день на этой земле». Ответ приходит, когда они ложатся спать, прижавшись друг к другу. «Мы пережили еще один день». Составы продолжают приходить по несколько раз на дню, доставляя в Берканау человеческий груз. Ливи со своего поста у ворот видит, как высаживают семьи из Венгрии и сразу отправляют в газовые камеры и крематории. Грузовики отвозят их пожитки в так называемую «Канаду». Новая надзирательница Циби на почте, офицер СС Элизабет Фолькенрат хорошо обращается с девушками, часто разрешает им разделить между собой продуктовые посылки, предназначенные для умерших. Фолькенрат молодая и очень хорошенькая. Ее длинные ржевато-белокурые волосы заплетены сзади в толстую косу, у нее голубые глаза и полные красные губы. Циби замечает, как на нее пялятся эсэсовцы, но ее интересует только муж, офицер СС Хайнц Фолькенрат. Однажды утром Циби видит, как он входит в ее кабинет и вскоре слышит смех надзирательницы, Открыв дверь и собираясь уходить, Хайнс поправляет на себе одежду. «Мы только что поженились», — шепотом говорит Элизабет Фолькенрад Циби после его ухода. Циби с опаской относится к ее показной открытости. У этой эсэсовки на руках не меньше крови, чем у любого другого офицера СС в Биркенау или Освенциме, но теперь Каждый раз, как приходит Хайнс, она подмигивает Циби. Он, однако, не жалует ее и, входя, буравит сердитым взглядом. В ответ Циби относится к нему с презрением. Однажды она засовывает в маленькую печь, стоящую в углу помещения, газету, которую Хайнс случайно уронил на ее стол, входя в кабинет Элизабет. «Кто-нибудь видел мою газету?» Спрашивает он, надевая френч после очередного, так сказать, сеанса с женой. Элизабет топчется рядом с глупой улыбкой, выглядывая из-за его плеча. «Я положил ее сюда», — он указывает на стол Циби. «Она была вам нужна?» — вкрадчиво спрашивает Циби. «Я подумала, это мусор», — Циби указывает на печку. «Так что я бросила ее в огонь». «Что?» «Ты сделала!» — размеренно произнесет Хайнс, нависая над ней. «Бросила в огонь!» — повторяет Циби, теперь немного запинаясь. Не моргнув глазом, Хайнс вытаскивает пистолет и целится ей в голову. Циби в ужасе отшатывается. «К черту ее браваду! К черту ее маленькую победу! Теперь она думает только о Ливи!» Она сглупила, легкомысленно обошлась со своей жизнью из-за пустяка. Элизабет осторожно отводит его руку. «Она не хотела ничего плохого», — отрывисто говорит Элизабет. «Просто она аккуратная. Вот и все». Хайнс очень медленно убирает пистолет в кобуру и выходит, сильно хлопнув дверью. Циви испускает вздох облегчения. «Никогда не залихайнса!» — выкрикивает Фолькенрат. «И в следующий раз я не стану его останавливать, так что имей это в виду!» Через несколько дней девушки с почты занимаются доставкой коробок, выгруженных снаружи здания. Циби помогает напарницам рассортировать их содержимое. Ей нравится ритм этой работы и нравится Рози из Братиславы, новичок в их небольшой команде. Рози, стоя на коленях, заглядывает в коробку с книгами, которую только что открыла. Она берет их одну за другой и читает название. Циби присоединяется к ней, заметив, что многие книги — это молитвенники. Девушки вертят их в руках». «Что тут такое?» «Неоткуда появляется Капо. Он хватает книгу, читает название, переворачивает страницы. Через секунду швыряет книги на землю и топчет их каблуками. Переплеты разорваны, разлетаются страницы. Очевидно, он бравирует перед стоящими поблизости овцами Но вдруг Рози поднимается во весь рост» и бросает в лицо Капо оскорбительные слова. Циби уверена, что один из эсэсовцев казнит ее прямо на месте, но помочь она не в силах. Однако Капо просто отшвыривает ногой обрывки книг и смеется. К ним подходит офицер СС. — Чего ты так разволновалась? — спрашивает он у Рози. — Это всего лишь книги. Циби, поднявшись, пытается оттащить Рози в сторону, не дать ей вырыть собственную могилу, но Рози отталкивает ее, и тогда у Циби возникает мысль. «Позвольте мне рассказать вам одну историю», говорит она, вставая между Рози и офицером СС. «Однажды золото спросило Железо. «Почему ты кричишь, когда тебя бьют?» «Меня тоже бьют, но я молчу». Железо ответила. «Я кричу, потому что молоток сделан из железа. Это мой брат, и мне больно. Тебя же бьет чужой». СССР без слов поворачивается и уходит. На следующий день этот офицер появляется на почте с серой коробкой, которую протягивает Циби. Она открывает коробку и видит в ней молитвенник в переплете из кожи бледно-серого цвета. «Это тебе подарок от меня!» «Талисман на удачу, чтобы мы не проиграли войну!» Он ухмыляется. «Мы тоже молимся за наших врагов», — говорит Циби. Офицер пристально смотрит на нее, склонив голову на бок. «Ты!» «Не помнишь меня, Циби?» — спрашивает он. «Я Эрик из Канады!» Циби удивлена, почему этого офицера СС волнует, помнит ли она его, но она уже почти перестала удивляться тому, что здесь происходит. Она оглядывает его с головы до ног. «Вы совсем худой!» — только и произносит она. «Ты тоже!» «Я заключенная, а вы нет», — Циби осмеляла. «Сейчас я живу на водке. Еда потеряла для меня привлекательность». Циби поражена тем, что они беседуют. «Вы больны?» «Только на голову». Эрик со вздохом теребит волосы и указывая через плечо большим пальцем. «Обычно я стою у ворот, куда приходит транспорт». Он опускает взгляд на свои сапоги, где делают отбор. Любопытство Циби перерастает в холодную, жесткую ярость. Неужели он ждет от нее сочувствия или даже понимания? Эрик, почему бы вам не пойти уложить чемоданы и не вернуться домой к маме, говорит Циби, поворачивая спиной к молодому человеку. Она размышляет об этом разговоре, пытаясь понять, почему Эрику так важно было, чтобы Циби узнала, что у него есть совесть. И тут она видит маленькую девочку, стоящую у двери почты. Почта находится рядом с госпиталем, куда Менгале помещает детей. Много раз Циби наблюдала как больница подъезжает сверкающий черный автомобиль, и из него выходит неприметный мужчина, и вместе с ним маленькие девочки и мальчики. Она смотрела, как он ведет их к дверям больницы, шутит с ними и угощает конфетами. Циби не имеет представления, что именно происходит с этими детьми, но ничего хорошего быть не может. «Привет!» Говорит девочка. Цыби делает к ней шаг, не забывая о маячащих поблизости эсэсовцах. Привет, неуверенно отвечает Цыби. Меня зовут Цыби. А как тебя зовут? Иринка. Какое красивое имя, и ты красивая маленькая девочка. Иринка робко улыбается, открывая рот, чтобы сказать что-то еще. Но тут появляется медсестра. «Вот ты где! Пойдем со мной, Иринка, ты ведь знаешь, тебе нельзя находиться на улице!» Тон женщины приторно-слащавый. «Пока, Циби!» — говорит девочка и берет медсестру за руку. Глядя, как девочка исчезает за дверью больницы, Циби чувствует тошноту. От свежего воздуха кружится голова, Солнце, как раскаленная печь. Циби спешит на почту, где по помещению расхаживает Рад. Циби замечает, что эсэсовка в хорошем настроении. «Что происходит с детьми в госпитале?» небрежно спрашивает Циби, пододвигая к себе пачку писем и принимается методически вскрывать их, записывая фамилии и адреса предполагаемых получателей. «Если они в больнице...» «Значит, они больны», — отвечает Фолькенрад. «Они на вид не больные ведут себя не как больные», — беспечно говорит Циби. «Ну, на самом деле они больны. Я была в отделениях. Все дети лежат на кроватях, а некоторые определенно получают лечение». Циби кивает, понимая, что ничего больше не узнает у Фолькенрад. «Может...» «Лучше не знать. Может, лучше, что они в больнице. Большинство детей, которых в последнее время привозят в Биркенау, немедленно отправляют в газовые камеры». «Можно я скажу тебе кое-что?» Фолькенрад пододвигается ближе, и у Циби мурашки бегут по коже. «Мы с Хайнцем хотим ребенка», — тихим голосом говорит Фолькенрад. Вот почему он часто здесь бывает. В больнице я брала некоторых детей на руки, и там была одна маленькая девочка. Вряд ли она еврейка. У нее были красивые белокурые волосы. Знаешь, о чем она меня попросила? Циби медленно качает головой. Она спросила, нет ли у меня яйца. Она хотела съесть яйцо. Странно, правда? У Фольконрад задумчивый голос, и Циби тревожит эта откровенность. Несколько дней спустя Циби распаковывает посылку с едой и находит сваренное вкрутую яйцо. Она вспоминает о девочке, которая хотела съесть яйцо, и приносит его в кабинет Фольконрад. «Посмотрите, что я нашла», — говорит Циби. Фолькенрад не поднимает глаз. «Что?» «Это яйцо вкрутую. Вы сказали, что одна маленькая девочка...» Фолькенрад мигом вскакивает и протягивает руку за яйцом. «Спасибо, прямо сейчас отнесу ей». Некоторое время спустя Фолькенрад врывается на почту, идет прямо в свой кабинет и захлопывает за собой дверь. Девушки нервно переглядываются. Циби собирается с духом, решив выяснить, что произошло. Очень медленно она приоткрывает дверь кабинета и заглядывает внутрь. Фолькенрад рыдает, опустив голову на стол. Циби входит в комнату и плотно притворяет за собой дверь. «Вы в порядке?» — нерешительно спрашивает она. Фолькенрад громко сморкается и смотрит на Циби. Ее голубые глаза покраснели, а щеки стали ярко-розовыми. Пряди белокурых волос выбились из косы и прилипли к влажному лицу. «Нет, я не в порядке». «Ее там не было?» — с искренним участием спрашивает Циби. «Была. Я нашла ее и дала ей яйцо». «Это ведь хорошо. Правда?» Она заплакала и не захотела взять яйцо. Потом убежала и спряталась за спиной одной из медсестер. Она не хотела даже смотреть на меня. Фолькенрад опять принимается плакать. «О, Циби почему-то чувствует себя виноватой и начинает нервничать. Мне очень жаль. Не надо было давать вам это яйцо. Твоей вины в этом нет. А теперь оставь меня в покое». Рад вытирает глаза, отворачивается. Циби закрывает за собой дверь и видит внимательные взгляды девушек, которые ждут объяснения. «Знаете, она хочет ребенка. Наверное, расстраивается, когда видит малышей», — предполагает Циби. «Все утро она ждет наказания, но наказания нет». Фолькенрад появляется позже со своей обычной мрачноватой улыбкой на лице. «Вы слышали?» — шепотом спрашивает Рози вечером того же дня. Девушки на почте работают в основном молча, открывая посылки, сортируя содержимое, откладывая в сторону ценные вещи. Циби растворяется в этой работе, по временам она почти забывает, где находится». «Что слышали?» — в рассеянности спрашивает Циби. «Про Малу, переводчицу». «А что с ней?» — спрашивает другая девушка. «Она сбежала», — ликует Рози. «И теперь Циби вся внимание. Она сбежала вместе со своим другом Эдеком. Их нет уже несколько дней. Как же это здорово!» «Ты уверена?» Циби пытается осознать слово «побег». Сбежать из этого места, жить без ограждений, без побоев, без надзирателей? Она редко позволяет себе вспоминать о своей жизни до Биркенау. Лагерь задушил ее воспоминания о другом времени, и она почти никогда не воображает себе жизнь после лагеря. — Нацисты сходят с ума, — сообщает им Рози. Одна из девушек, работающая в административном корпусе, сказала, что они, чтобы спастись, обвиняют друг друга. «Надеюсь, у нее получится», — тихо говорит Циби. «Надеюсь, получится, и она расскажет миру о том, что здесь творится». Циби осмеливается дать вспыхнуть крошечному проблеску надежды. В тот вечер девушки оживлены. Циби и Ливи, на время позабыв о голоде и усталости, участвуют в радостном обсуждении побега Малы. Малы — талантливой переводчицы из Бельгии, которой нацисты предоставили статус заключенного под защитой. Девушки предполагают, что она, вероятно, воспользовалась свободой от ограничений, наложенных на остальных, чтобы каким-то образом убежать. Для каждого заключенного она герой, и с течением времени появляется все больше историй о ее смелости. Девушки фантазируют о том, что будут спасены, когда мала расскажет правду об их положении. Однако недели превращаются в месяцы, а спасение от союзников все не приходит. Каждый день прибывает транспорт из Венгрии, Газовые камеры и крематории работают утром и ночью. Никто больше не упоминает имени Малы. Однажды сентябрьским вечером, после возвращения узниц с работы, СС-овцы приказывают им собраться на площадке для переклички. Их выстроили длинными полукруглыми рядами в форме подковы вокруг центра, где, очевидно, должно что-то произойти. Ливи, стоящая рядом с сестрой в конце ряда, надеется, что сейчас сделают какое-то объявление. Она молится о том, чтобы их не наказывали или не заставляли наблюдать наказание. Сестры испытывают сильное потрясение, когда эссовцы выводят на свободное пространство малу, нагую, грязную, исхудавшую и швыряют на землю. Окровавленная и покрытая синяками девушка с трудом поднимается, пытаясь выпрямиться и дерзко поднять голову. Ливи нащупывает в кармане крошечный ножик и сжимает его пальцами. «О, мала!» — шепчет она. «Что они с тобой сделали?» А потом появляется офицер СС Мандель. Ее высоко завязанный конский хвост отливает красным под лучами заходящего солнца. Ливи думает, и может быть от сорока до 60. Багровые пятна на щеках делают ее похожей на клоуна. Сегодня она не верхом, но выглядит не менее устрашающе, когда начинает с важным видом вышагивать вдоль рядов, Яростно ругая девушек, говоря, чтобы они забыли о побеге, что попросту теряют время, даже думая о нем. Взгляните на Малу. Они нашли ее, не так ли? И найдут любую девчонку, которая настолько тупая, что решит проверять их бдительность. На всей земле нет ни одного угла, куда не добрались бы немцы. Не такая уж мала и умная, в конце концов. Малу и ее дружка, Мандель со злостью произносит это слово, изловили так легко. В этот самый момент его вздергивают на виселицу, но Мале так не повезет. Повешение — слишком легкая казнь для Малы, ее сожгут заживо. Пока Мандель бесится перед ними, она не видит происходящего у нее за спиной то, что видят все узницы. Из спутанных остатков своих темных волос Мала извлекает маленькое лезвие, которым проводит по каждой руке от запястья до локтя. В жуткой тишине, наступившей после очередного вопля Мандель, Мала испускает тихий стон и падает на землю. Мандель резко оборачивается. Ее приз лежит на земле, истекая кровью. «Она не должна умереть от этого!» — бушует Мандель. «Она должна умереть в огне!» На площадку выбегает СС-овец с тачкой. Мандель указывает на Ливи и еще на одну девушку. «Погрузите ее и отвезите в крематорий!» «Немедленно!» — визжит она. «Дайте мне тоже пойти!» Циби хватает сестру за руку, но уже слишком поздно. Ливи идет мимо девушек на центральную площадку. Вместе с другой заключенной Ливи затаскивает исхудавшее окровавленное тело Малы в тачку. Девушки берутся за рукоятки тачки и направляются к крематорию. Мала практически без сознания и лишь тихо постанывает. Сзади, прямо за ними, идут двое эсэсовцев. Оказавшись за пределами женского лагеря, на дороге, ведущей к крематориям, девушки замедляют шаг. Эсэсовцы делают то же самое. Не обменявшись ни единым словом, девушки договорились, что дадут Мале умереть прямо в тачке. Они идут медленно, глядя прямо перед собой, ожидая появления мандаль в любой момент. Наконец, они подходят к крематорию, и Ливи смотрит на Малу. Лицо девушки спокойно, глаза открыты. Она глядит в небо невидящим взором. «Она умерла», — шепчет Ливи. «Хорошо». У входа в крематорий стоят двое узников. Пристально посмотрев на лежащую в тачке Малу, Они без слов увозят ее. Девушки молча возвращаются в лагерь,